Будулай встал со стула и, подержав ему рукав, серьезно взглянул на него. — Спасибо тебе. Но, пожалуйста, передай своей хозяйке, что я никак не смогу дождаться ее. Радость смешалась в голосе Михаила с раскаянием. — Это ты зря, — неуверенно сказал он, застегивая пиджак. — Рано тебе еще. Будулай улыбнулся. — Я уже на своих ногах. Чисто выбритое лицо его, то ли после болезни, то ли потому, что Михаил уже привык видеть его сплошь заросшим, пугало бледностью. Но из глаз уже исчез стеклянный блеск. Смотрели они спокойно. «Если ты захочешь поехать на своем мотоцикле, то он, отводя взгляд в сторону, начал Михаил. — У меня мотоцикла нет, — не дал договорить ему Будулай, и в свою очередь спросил, — «Разве до автобусной остановки не по дороге тебе?» «По правильному. Надо было бы распить с человеком пасашок. Как-никак ни одну ночь провел Михаил с Будулаем почти бок о бок, и если разобраться, они действительно родичи. Неизвестно, встретятся ли еще когда-нибудь. Но за окном пофыркивала «Волга», И Настя теперь, конечно, уже заждалась Михаила за воротами дома Еще чего доброго пойдет навстречу ему по степи пешком. Ни одной минуты передышки не давала последнее время Михаилу жизнь. Он махнул рукой. — Только скорее собирайся. Я уже все собрал. Наклоняясь над своим сундучком и защелкивая его на замок, сказал Будулай. Но по пути до автобусной остановки у Михаила еще достаточно оставалось времени, чтобы спросить у него, «Куда же ты теперь думаешь маршрут держать?» «Устроюсь где-нибудь. Были бы руки». Михаил, скосив глаза, невольно посмотрел на его большие смуглые руки, положенные на колени. «А пока...» «Все-таки думаешь, этот свой остров найти?» Будулай провел ладонью по лбу, Туманно посмотрел на него. У каждого человека в жизни какой-нибудь остров есть. В ту самую минуту, когда Михаил притормозил у автобусной остановки, большой рейсовый Икарус подошел. Вот теперь Михаил опять начинал узнавать Настю. Никакого сравнения не могло быть с той другой Настей, которая, рыдая, билась у него В руках ни сыночка, ни доченьки Миша у нас нет и уже не будет больше. И с той, которая первое время с окаменелым лицом выглядывала ему навстречу из окна роддома, безучастная ко всему окружающему. Прежняя, прежняя Настя возвращалась теперь рядом с ним в Волге генерала Стрепетова и даже, может быть, еще более быстрая в словах и в движениях, чем до болезни. Поворачивая голову из стороны в сторону и, не переставая удивляться, она просила Михаила, — Ты, Миша, пожалуйста, не так быстро гони. Когда так мелькает, ничего по дороге и рассмотреть нельзя. Смотри, смотри, Миша, как цыганский костер. Притормози. А чего особенного было рассматривать? Все та же степь, которую он, Михаил, давно уже пропечатал елочками протекторов своего самосвала, Вдоль и поперек. Конечно, она изменилась с тех пор, как Михаил отвозил Настю в роддом, все-таки месяц прошел. И по подморозным ветром дороге можно было выжать скорость без опаски заночевать в кювете, но если теперь тормозить у каждого куста шиповника, на котором сверкали под зимним солнцем красные ягоды, то и до полуночи им не добраться до дома. И все-таки Михаил согласен был тормозить, только бы не покидали Настю эти оживления и веселость. Не вернулась бы к ней та окаменелость, от которой у него всякий раз, когда он подъезжал к роддому, тоже застывала кровь в жилах. Хочет, пусть хоть танцует возле каждого такого кустика, которых и в самом деле так много пылало своими огненными ягодами в заснеженной табунной степи. Но все же надо было ему успеть по дороге домой и выбрать момент, чтобы подготовить Настю к тому, чего он теперь уже...